Даже в яркий полдень в ней с трудом можно было что-нибудь разглядеть. В этот же день никто, кроме приглашенных, и не посмел бы войти в нее. В боковой капелле, освещенной сотнями свечей, свет которых огненным лучом прорезывал сумрак церкви, можно было издали различить человека, стоявшего на коленях, На ступеньках алтаря. Он был на целую голову выше всех его окружавших. Голова его была благочестиво склонена, а худые руки скрещены на груди. Он поднялся, и все увидели, что его мундир увешен орденами. Он вел под руку молодую девушку. легкая и юная походка которой составляла резкий контраст с ее печальным видом. В глазах молодой супруги сверкали слезы. Выражение ее лица, сохранявшее ангельскую доброту, несмотря на испытываемое ею горе, поразило столпившийся у церкви народ, когда она садилась в карету. После «Женитьбы» Гонблас, надо это признать, стал менее жестоким. Казни стали реже, осужденных не убивали уже как прежде выстрелом в спину, их просто вешали. Он стал разрешать приговоренным к смерти прощаться с семьей перед тем, как идти на казнь. Однажды он сказал жене, которую безумно любил, «Я ревную тебя к Санче». Санчо была молочной сестрой и подругой Инессы. Она жила в доме Дона Хайме в качестве горничной и его дочери и последовала за ней в Гранаду, во дворец, в котором теперь поселилась Инесса. «Когда я ухожу, Инесса», — сказал Дон Блас, — «вы остаетесь наедине с Санчей. Она очень мила, смешит вас. А я всего лишь старый солдат, выполняющий свой суровый долг. Я не обманываюсь на свой счет. Во мне мало привлекательного. Из-за Санчи с ее смеющимся лицом... Я кажусь вам еще более старым, чем это есть на самом деле. Возьмите ключ от моей кассы, дайте ей столько денег, сколько захотите, но сделайте так, чтобы она уехала и исчезла, чтобы я не видел ее больше. Вечером, когда дон Блас вернулся домой, он прежде всего увидел Санчо, занятую своими обычными делами. Первое его движение было исполнено ярости. Он быстро подошел к Санче, которая, подняв глаза, твердо смотрела на него тем особенным, свойственным испанком взглядом, в котором смешаны страх, мужество и ненависть. Через несколько мгновений на лице Дон Бласа появилась улыбка. — Дорогая Санча, — проговорил он, — сказала ли вам Донья Инесса, что я дарю вам десять тысяч реалов? Я принимаю подарки только от своей госпожи, ответила она, не опуская перед ним глаз. Дон Бустес вошел в комнату жены. Сколько заключенных сейчас в тюрьме Торвеха? спросила она у него. Тридцать два в одиночках и, кажется, 260 в верхних этажах. Дайте им свободу. И я расстался с моим единственным другом. То, что вы приказываете, не в моей власти, — ответил Дон Блас. И за весь вечер он не произнес больше ни слова. Инесса, работавшая у лампы, видела, как он то бледнел, то краснел. Она оставила работу и начала перебирать четки. На следующий день тоже молчание. Ночью в тюрьме от вспыхнул пожар. Двое заключенных погибли. Всем остальным, несмотря на бдительность начальника полиции и его жандармов, удалось сбежать. Инесса ни слова не сказала Дон Бласу, ни он ей. На следующий день, вернувшись домой, Дон Блас не нашел Санчи. Он сжал Инессу в объятиях. Прошло полтора года со времени пожара в тор Покрытый пылью путешественник соскочил с лошади у дверей убогого постоялого двора в деревушке Суя, расположенной в горах в одном лье к югу от Гранады.